Глава 20 Утро настало для меня весьма неожиданно. Примерно к восьми утра меня просто выкинуло из снов, которые я практически не помню. Точнее, не помню совсем, кроме одного момента. Я не был волком, как в первый раз. Я был сторонним наблюдателем этого сна. И Омега, когда во сне она стала Омегой, все время смотрела в мою сторону и рычала. Угроза? Намек? Странно. Кай, у нас есть какая-то скрытая мутация после интеграции мутации омеги в наш организм. Это может быть опасно. Требуются дополнительные исследования с помощью высокоточного оборудования. Сама я не могу определить, что именно даст эта мутация, но она дремлет. Я переживаю, что она как-то связана с ментальными способностями омеги. Разберемся с проблемами по мере их поступления, вздохнул я, стряхивая со лба ледяной пот. Странно. «Остаточного чувства страха нет. Тогда из-за чего со мной такое? Ты не видела моих снов?» «Что-то блокировало мне возможность считывать мозговые волны. Сильные помехи были, сигнал сильно скакал. Я пыталась тебя вывести из этого состояния, на твой мозг сильнее. Он просто продавливал мой любой сигнал организму. Все же я нахожусь в тебе и пользуюсь теми правилами, что диктует твой мозг». В этот раз он решил взять шефство и полностью заблокировал мне возможность манипулировать твоим организмом. «Странно», – вздохнул я. «Проведи полное сканирование организма. Надо узнать, что со мной не так, и какие есть отклонения. И полную справку выведи перед моими глазами. Плюс это надо сделать в течение часа. Потом времени особо не будет. Пойду говорить с вождем». Поняла. Начала сканирование. Сегодня был очень тяжелый день. Точнее, первые из череды тяжелых дней. Испытания, достаточно древние и уже традиционные мероприятия, на котором молодые парни становятся рядовыми бойцами. Опытные бойцы доказывают, что могут командовать малым отрядом. Командиры малых отрядов доказывают, что могут управлять большим числом людей, ну и так далее. Но были и отдельные испытания. Лучшие сражались против лучших. В нашем мире было правило, что если две стороны согласны выставить лучшего бойца на битву, и он побеждал, при равных условиях и численности войск автоматически побеждала сторона победить расхватки. И каждое такое испытание определялся этот лучший боец в клане Великое Слияние. И мне предстояло пройти сначала путь от обычного парня до сражения с легендой клана, перекачанного мутациями. Но что самое противное, мне предстояло пройти путь с самого начала. Доказать, что я умею сражаться, а потом, что я могу быть хотя бы на равных сильнейшими этого клана. Но радует только одно. Даже сильнейший этого клана будет проходить путь от самого начала до самого конца. Намек на то, что нельзя забывать азы, что даже незначительная мелочь может сгубить на войне или охоте. Когда я начал собираться, закончив сортировку одежды, потому что большую часть предстояло сдать в прачечную, то заметил один немаловажный факт. Стало немного тяжелее двигаться. Тяжелее стало приседать, наклоняться, даже подпрыгивать. Последствия мутации. «Кай, сканирование организма завершено. Вывожу справку перед глазами. Объект Кайден. Общее физическое состояние отличное. Есть незначительные, не влияющие на производительность отклонения». Состояние скелета организма отличное. Присутствует незначительное отклонение вследствие проведенной мутации. Вес скелета повышен в 2,5 раза и составляет 12,5 кг. Справочно, вес обычного скелета мужчины в среднем составляет 4-5 кг. Состояние мягких тканей организма отличное. Обнаружены некритические отклонения в работе мышц спины, рук и ног в связи с перенастройкой организма под изменение скелета.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 Механические модификации. Вживленные височные доли черепа защитные пластины с чипом, содержащим искусственный интеллект, иначе когитор. Прибор усиления слуха усиливает при необходимости мощность звукового сигнала с автоматическим отключением при обнаружении источника звука мощностью более 50 дБ. Биологические модификации. Первое. Мутация нервной системы. Увеличение проводимости нервной системы. Геном протарыси.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 И безопасного улучшения организма биологическим путем ⁇ 8. Три боевых мутации и одна жизненно важная. В принципе, весьма себе способная боевая единица, если учитывать когитор. Не лучший боец в мире, допуская ошибки, не хватает внимательности, но сражаться можно. На момент отбытия у моего отца было то ли 9, то ли 10 мутаций, все завязаны на ближний бой, ибо он с моей мамой работал в тандеме. У нее было всего шесть мутаций, но все были направлены на улучшение возможностей для ведения дальнего боя. И до обоих родителей я еще не дотягиваю. «М-да», — усмехнулся я, читая справку. «Тут еще изгой. Надо лучше развиваться. Вот только где мне брать столько геномов для развития?» «По моим данным, то в стороне Москвы, раз уж мы туда собрались, можно найти редких мутировавших нужным нам представителей фауны». К примеру, протовида благородного оленя. Хорошая взрывная сила поможет наносить резкие удары. Также протосапсан – очень внимательный хищник. Вот только в своей протоконцепции его размеры примерно в три раза больше. Размах крыльев до 2-3 метров. Большая птица, а охотиться на нее очень сложно. Человеком не брезгуют, но старается не обращать на ваш вид внимания. Решай сам. Посмотрим. Время уже 9 начало церемонии открытия в 2 часа дня, вздохнул я, проведя рукой по лицу. Скорее всего, сегодня ничего не будет в плане испытаний, лишь подготовка, изучение местности и все такое. Может, какой-то воодушевляющий концерт? Еще пару композиций я недавно откопал. Возможно, что-то тут будет. Поможешь осознать, что ты не бесполезен для обычного народа? Язвишь, улыбнулся я. Ну да, что-то типа того. Ладно, пора выдвигаться. Завтракать, закинуть стирку шмотки, поговорить с вождем. Последнее, я надеюсь, удастся. Надо слегка изменить рамки испытания. Может, кто захочет доказать, что сможет выжить в условиях руин крупных городов. Могу составить программу, только мне надо знать, какие есть возможности у клана для проведения подобных испытаний. Нужно все делать максимально приближенно к реальным условиям. «Давай, будет просто замечательно. Все ж, твои электронные мозги куда лучше пользуются информацией, чем наши биологические». «Не принижай себя. Ваши мозги мощнее, и вы можете фантазировать. Я – нет. У нас такой возможности нет. У вас даже есть эмоции, а у нас только их подобие. Вы руководствуетесь не только сухой логикой, что присуща нам, но и всеми своими чувствами, какими-то инстинктами. В общем, ваша система совершеннее. Вы пытаетесь выжить, а не просто существовать». Спустившись вниз, оставив свой рюкзак, броню и пояс со всеми инжекторами в комнате за закрытой дверью, я перекусил. Как оказалось, тут весьма трепетно относились к проживающим клиентам. Завтрак был уже готов, оставалось только подогреть. При этом местные повара приступили к готовке обеда, что будет меня ждать. Либо достанется местной живности для экономии, что впоследствии пойдет на пропитание. В общем, в условиях нашего мира это просто писк. Звезд. Вот только внешний вид здания не внушал, как и во всем этом мире. Примечательно то, что все здания в этом городе были металлические, но на заклепках местоположение столицы переносилось уже несколько раз. Это обусловлено правилами выживания и грустным опытом. Если долго сидеть на одном месте, то можно ожидать настолько мощной арты ботов из города, что можно лишиться всех жителей, да и вообще перестать существовать как независимый клан. Ресурсов у хоть отбавляй, автоматические защитные механизмы и сборные линии этим пользуются на ура. Завтрак оказался легким, но при этом достаточно сытным. Овощный салатик, свиная котлетка, да морс. Сытно, вкусно, питательно. Даже Кира подметила, что было получено много полезных организму веществ, что способствовало его более ровной работе и укреплению общего иммунитета. Кулек с грязными вещами я сразу взял с собой, бросив его под ноги, пока ел. Как там говорили в древности, «Лень – двигатель прогресса». Сейчас лень помогала мне сэкономить несколько минут времени. Не хотелось вновь подниматься наверх, снова открывать дверь, чтобы взять вещи, потом снова закрывать и спускаться». Город был грязным. Что неудивительно, сейчас не очень экономически и ресурсно выгодно вкладываться в развитие дорог. Проще использовать грунт. В крайнем случае дороги выкладывали из камня или бетонных плит, чтобы потом с собой можно было забрать. Плюс никто не хотел оставлять дороги тут, между поселениями, где чаще всего проходит народ. Да, выгодно укладывать раз в 10 или 12 лет асфальт в самих поселениях. Нет. По пути в прачечную, благо Кира запомнила составленную на таблице возле постоялого двора карту города, мне попался весьма знакомый персонаж со своими приятелями. Он сидел уже в подобии гипса на своей правой ноге, а рядом с ним стояло два избитых мною вчера бугая. Что-то в темноте я даже не обратил внимания на то, какие они кабаны. Увидел бы раньше, наверное, даже подумал, прежде чем лезть. Но тогда меня пересилила злость. Вот и прилетело им. Один стоял и рукой временами поглаживал свою челюсть, а, увидев меня, оскалился, показав частично беззубый рот. А второй выглядел бодренько, видимо, это тот, которому прилетело в солнышко. Вот только моему появлению он точно был не рад. «О, какие люди!» — не удержался я от ехидства. «Как жизнь молодая, как здоровье!» «Ах ты!» С холодной ненавистью посмотрел на меня их главный. Чистя яблоко коротким ножом. «Как видишь, не особо. Твой подарок не особо хорошо смотрится на моей ноге!» Указал он на нее ножиком. «А ты, смотрю, свежачок. Спина не болит?» «Знаешь», — с наигранной открытостью говорил я, — «не беспокоит. Вот только вчера побаливала вечером, да, а сейчас все восхитительно. Внешний мир помог. Восстанавливаюсь быстро». «Ладно, хватит этого фарса». Бросил чистить яблоко он, а потом наглядно, нагло откусил от него часть, смотря ровно мне в глаза. «Ты уже доказал, что боец способный, но ты нам нахрен не нужен. Зато вот мы тебе зачем-то понадобились, раз ты со мной говорить начал после вчерашнего». «Да, нужны», — кивнул я. «Вы же знаете по поводу того, что сейчас будут проходить испытания?» «А кто ж не знает?» усмехнулся главар местного отделения вежливых людей. «Самый пик моей карьеры! Вот только что-то вчера пошло не так!» усмехнулся он, все так же не отводя взгляда. «Что тебе от меня надо?» «Информация?» подошел и чуть ближе, и присел перед ним на корточки, чтобы оказаться лицом к лицу. «Нужна информация по ходу испытания последнего дня, по поводу всех бойцов, все их слабости, все их привычки, все их физические отклонения». «Мне нужно всё, и желательно до начала последней фазы испытания». о протянул этот хлыщ. «Это будет недёшево! Это реально, даже очень! Всё же информация даёт нам выжить в этом городе! Очень она цена для некоторых!» «Вот именно это мне и надо», – спокойно сказал я. «Мне надо знать всё про бойцов, которые выйдут или могут выйти в последний тур. Сделаешь?» «Десятка сейчас», — приблизился ко мне с деловой и жадной улыбкой он. «А потом еще двадцатка. Ты у нас парень не бедный. Мне вчера уже доложили, как ты деньгами разбрасываешься. Хорошая официантка, да?» «Она из твоих?» — нахмурился я. «Нет», — снова откинулся на спинку своей лавки он. «Просто она мне кое-что должна. Вот поделилась вчера вежливо информацией по поводу тебя. А еще... Хотя это потом, на затравку. Думаю, ты понял, о чем я тебе сейчас?» Прищурился он, смотря на меня так, словно оценивая. «И же понял. Эх, не был бы ты изгоем, моему боссу точно бы понравился». «Так ты не самый главный», — удивился я. «С ума сошел?» — рассмеялся мой собеседник. Э, «Не, брат, я даже не десятый в нашей иерархии, но и не последний, скажем так». «Босс на месте. Если захочешь разобраться, всю информацию сможешь найти. Вот только... Хотя не важно. Язык мой, враг мой. От тебе совет, скажем так, дружеский. Все же ты меня убить вчера мог, но только ногу сломал. А сейчас так еще и клиентом моим стал. Так что, почему бы и не проявить жест доброй воли? Учту, встал я. Когда ждать результатов заказа?» «Деньги сначала гони», — грубо сказал он. «А потом я тебя уже проконсультирую». «Хорошо», — вздохнул я, засовывая руку в карман. Парочка охранников тут же напряглась. Они понимали, что одолеть меня не смогут. Вчерашний горький опыт им это подсказывал, но вот своего главаря защитить вполне могли. Мало ли что у меня могло лежать в кармане. Хорошие ребята, видимо, просто наняты, как обычные бойцы. Получают свои деньги... И хватит, жить можно. Но из кармана я просто достал пачку талонов, отчитал нужную сумму и протянул ее хлыщу. Охранники расслабились, снова начали смотреть по сторонам, а остатки своих денег просто убрал в карман. «Тебя хоть как звать?» Принимая у меня пачку бумаг, спросил с хитрым взглядом главарь местной ячейки. «То есть ты узнал о том, кто я именно, но не узнал моего имени?» усмехнулся я. «Кайден?» «Это я на всякий случай проверил Арилу», — улыбнулся он. «Думаю, может, простить ей должок. Все же клиент есть, причем хороший клиент. Или нет? Она же не советовала ко мне обратиться. В общем, не твоего ума дело. Иди к вождю. У него как раз сегодня время аудиенции. она сначала с кулечком. Разберись». «А ночью-то зачем этот концерт устроили?» «Дела совсем плохи?» — усмехнулся я, отходя медленно от клиента. «Э, тип того!» — снова укусил свое яблоко он. «Если что, я Антон. Можешь так и спрашивать моих людей, если увидишь их, конечно». Отойдя в сторону, я еще какое-то время, незаметно надеюсь, последил за Антоном. Тут что-то шепнул одному из своих охранников. Тогда тот встал и отошел. Значит, работать начали». А я забыл уточнить, когда он выполнит свою работу. Ну да ладно, если что, я знаю, где его искать. Осталось дело за малым, забросить шмотки в стирку, а то на меня странно смотрели, когда я общался с Антоном, а потом к вождю. Все же надо внести предложение, если он меня не пошлет куда подальше. И все же странно, что перенесли испытания. Это значит, что скоро война. «Либо что у военных дела совсем плохи с личным составом. В любом случае, это не мое дело. Не лезть в политику — одно из пунктов нашего креда. «Вот только не всегда получается, да?» «Ага», — кивнул я, открывая дверь в прачечную.